Мы с ребятаминахмурились, получив подтверждение нашей догадки. Бандариец. За неказистой внешностью у них скрывается мощнейший дар прозорливости и телепатии. Они по чужим мозгам, как по собственной квартире, разгуливают. Блин, квартира. Лишь бы Ленка чайник выключить не забыла. Вот всегда так, не к стати. Уезжаешь из дома куда-нибудь надолго и начинается: чайник, вода из крана, закрыла ли дверь, выключила ли стиральную машинку. Я тряхнула головой, отгоняя навязчивые мысли и наблюдая за точными действиями хранителя. Он подошёл к пульту управления воротами, каменному пьедесталу с 15 выемками под каменные символы. Каждый каменный символ означал определённый мир. Водрузив знак Вёрджела, хранитель подошёл к кольцу, настроил адресные целики, затем вернулся к пульту и скомандовал: "Приготовиться к отправке". Я ждала этих слов, Три долгих года по телу пробежались мурашки, словно перед прыжком с парашютом с огромной высоты. Аж дух захватывало от восторга, а сердце колокотало в ушах. Мы с кудрявым Ираем взялись за руки и встали на железную платформу. На Эль стоял позади, возвышаясь над нами чёрной тенью. Три 2 1 и понеслось из портала выскочил фиолетовый энергетический поток и затянул нас в бездну перед глазами проносились удивительные картины космос звёзды яркие огни разрывающие бархат тьмы в клочья затем светлый тоннель по которому мы стремительно неслись уверкаясь по всем направлениям только Виржилиец спокойно летел, прижав руки к телу. Мы с ребятами то ли бежали, то ли хохотали, пытаясь ухватиться за светящиеся стенки несущегося тоннеля, ощущая настолько яркие и сильные эмоции, что их нельзя описать словами. Это словно познать Бесконечность. Задумайтесь только. Бесконечность и вечность. Мы стали их частью ровно до тех пор, пока нас совершенно неожиданно не выплюнуло из других врат. Кажется, я могу понять, что чувствует младенец, когда его рождают на свет. Вот ты барахтался в невесомости. окружённый теплом, светом и чем-то удивительно приятным. И вот тебя выпихивают сквозь небольшую дыру в новом, непривычном месте, где холодно, ярко, странное атмосферное давление и гамма разнообразных звуков и запахов незнакомых, что немаловажно. Перекувыркнувшись через голову, я прокатилась по мягкому ковру, и ударилась спиной о стену. Ребята, словно колобки, прикатились ко мне и захлопали ничего не понимающими глазами. Наэль, заложив руки за спину, спокойно стоял возле квадратных врат. В отличие от земных, напоминавших обычную дверную арку. Слева и справа от меня раздались неприятные звуки. Раю и кудрявого стошнило. В моих руках не весть откуда оказалась глубокая глиняная чаша, видимо, для того же самого. Голова кружилась, тошнота подкатывала к горлу, но я не планировала прощаться с мороженкой, тем более на глазах толпы незнакомцев. «У них правда хвосты?» Или мне это кажется? Упомянутая толпа плясала, меняла цвет, размер, количество рук и ног. "Нет, не кажется", простонала Рая, выхватывая из моих рук посудину и повторяя ритуал. И лапы, как у динозавров, добавил кудрявый, прислонив голову к стене. И прикрыв глаза, Рая и на это ответила: Нам рассказывали, что после перехода часто наблюдаются подобные побочные эффекты. Поэтому я с первого дня тренировала вестибулярный аппарат. Мне хотелось стать лучшим путешественником всех времён и народов. Синдром отличницы или как это там называется? Несмотря на то, что в группе, а именно группами нас и обучали для переходов, я выполняю роль доктора и исследователя всего, что может или пробует дышать, ну, во всяком случае, двигается. Мне хотелось познать и другие стороны путешествия. Впрочем, занять место кудрявого мозга и мускулов нашей команды точно не хотелось. Если на нас кто-то нападёт, я предпочту оказаться за спиной кого-то с широкими плечами и большими кулаками. Лёньки, например. А лучше на Эля. Что-то подсказывало, что если даже верджилицу и прилетит, то отскочит. Мир медленно, но верно проявлял дружелюбие. Предметы занимали свои места. Толпа перестала прыгать и плясать. Звуки стали упорядочиваться. Вот мерный гул вирджилийского языка. Грубого, с придыханиями. Вот шум шагов. Где-то стучали каблучки, где-то, казалось, смеялись дети. Что-то стучало. А еще это странное давление воздуха. Я поежилась и... Я обхватила себя за плечи, наблюдая, как наш то ли провожатый, то ли похититель раздаёт приказы. Мои инстинкты спали, опасности я не ощущала. "Тоже это чувствуешь?" наконец перестав сотрясаться от позывов, протянула Рая. "Давление воздуха." "Ага." Попить бы. Держите, пискнул кто-то, и прямо по ковру к нам подкатились несколько стеклянных бутылочек воды Есинтуки 4 с земли. Не раздумывая, мы отвинтили крышки и синхронно выпили почти до дна. Также синхронно утёрли рты рукавами и выдохнули. Кто-то не будем показывать пальцем, даже рыгнул, совершенно не стесняясь. Невидимая нечто захихикала. Вы такие забавные. Тихо, не напугай их. Но они забавные, как выверны. Всё одинаково делают. Те тоже трёхголовые и всё одинаково делают. Сам ты виверна. Послышалась рогонь, но уже на непонятном языке. Шипение, даже звуки драки. Словно дрались хомячки или что-то вроде того. Вы это тоже слышите? Я огляделась по сторонам, но никого не видела. Не только слышу, но и вижу. Кудрявый, едва сдерживая смех, смотрел в пустоту перед нами. Видишь? удивился первый голос. Видишь? удивился и второй. Вижу, согласился кудрявый. А я всё сокрушался, что мой дар спит. Ты, видящий, наконец-то, наконец-то и нас заметили. Вы кто? Лёня подставил руку. позволяя существам взобраться на него. Похоже на долгопятов. Мы остыралы. Нас богиня Раяна создала в помощь чистокровным, пояснил голос. Принеси и подай, дверь открой. Но нас никто не видит. Все думают, что мы духи. Ну, так нечестно, фыркнула я. тоже хочу на них посмотреть. Но продолжить разговор не получилось. Наэль, видимо, намеренно давший нам прийти в себя, неумолимо приближался, как песчаная буря. Выглядел также устрашающе и грозно. Пришли в себя. Так любезно с вашей стороны коврик подстелить, улыбнулась я. принимая руку кудрявого и поднимаясь и тарелочку Рая протянула посудину Ноэлю, но опомнившись, поставила на пол и отряхнула руки. Простите. Я представлю вас дворцовой страже, чтобы вас не уничтожили, приняв за чужаков. Мы не без опаски наблюдали за приближением того самого странного существа, с лапами дракона, мордой крысы и хвостом ящерицы. Сверху похож на человека: голова, шея, грудь, руки, ноги, вот только ступни, хвост и зелёный цвет кожи подсказывали, что где-то здесь природа отдохнула. Да ещё этот крысиный нос сусиками. Стражника выдавала военная форма: тёмно-зелёный сюртук с блестящим рядом золотых пуговиц. Сзади болтались фалды, между которыми длинный до пола хвост с тремя роговыми наростами. "Назовитесь", потребовал Наэль, обращаясь к Леони. "Леонид Круглов. Можно просто Кудрявый". Лори кудрявый принёс крысонос, приблизившись к другу вплотную. Мы с Раей с перепугу сделали несколько шагов назад, но Лёня лишь скривился. Доступ третьего круга. Доступ третьего круга, повторил зеленокожий и медленно, словно сканером, провёл взглядом с макушки до пят Лёни. Атом затрясся, словно старый москвич, и что-то стал пришёптывать. Остальные красаносы, стоявшие шеренгой неподалёку, существ 20 на скидку, загудели, как рой пчёл. Все шевелили губами, глядя в пустоту перед собой. Творилось странное, совершенно необъяснимое магия. Но мне показалось, что это похоже на живой компьютер. Главный крысонос по блютуз скинул в мозг своим подчинённым информацию о кудрявом. Какую именно информацию? Вопрос. Назовитесь. Наэль обратился к Раисе Лариной. Можно просто Рая, Раюшка, Раечка. Она как кетливо подмигнула Наэлю. Но мужика не смутишь. Когда Крысанос приблизился к ней, подруга отступила, сделала ещё шаг, но уперлась спиной в стену. Фави Раечка, как робот отра포ртовал Крысанос, когда девушке было некуда отступать. Создавалось ощущение, он просто повторял последнее слово. доступ третьего круга. И процедура с трясущимися хвостами повторилась. Мне было жутко, и чтобы отвлечься, я рассматривала вергилийцев. Видимо, поэтому вопрос в мою честь пришлось повторить дважды. Имя Фави Софи. А, Софья Фавина. Можно просто Фи. Фа-ви-фи. Доступ второго круга. Пока крысонос трясся, я поинтересовалась. А почему второго? Но черноволосый великан не снизошел до ответа. Вообще делал вид, что у него есть куда более интересные дела. И необходимость проходить процедуру с трясущимися крысоносами его тяготит. Впрочем, она и меня тяготила. Но выбора-то не было. Свободны! Крысонос с золотыми пуговицами поклонился на Элю, и чеканя шаг подошел к своим подчиненным. Выслушав короткие инструкции, зеленокожие промаршировали к выходу из огромной телепортационной. «Теперь я введу вас», в нашу систему охранных заклинаний. Наэль без предупреждения сжал Лёнькину ладонь, от чего парень вскрикнул, то ли от неожиданности, то ли от боли. Вергилиций убрал руку, и на дымящейся ладони друга с внутренней стороны остался заковыристый магический символ. Это что за хрень? Ты чего творишь? Символ исчезнет через пару минут. Зато вы останетесь живы в рамках третьего круга. Что за третий круг? Вас введут в курс дела. Поднимите голову. Мы с Раей, взявшись от страха за руки, наблюдали, как Вергилиец то ли гипнотизирует взглядом Лёньку, то ли сканирует, то ли программирует. Казалось, между мужчинами сейчас заискрит от напряжения. Через минуту всё закончилось, и кудрявый заметно расслабился. Всё хорошо? Странно как-то всё, но да, вроде нормально. С Раей была проделана та же процедура. Девушка верещала и дёргалась, когда наэль ставил на её ладони символ. Но вырваться из крепко держащих рук и на миrcа у неё, разумеется, не вышло. Затем, играв в гляделки, во время которой подруга, видимо, решила отомстить нашему новому знакомому, поскольку он предупредил: "Не советую вам впредь это делать. Вам не понравится результат". Девушка мотнула головой. Сильный-то какой? Словно стена там. Ни одной мысли не слышно. Моя очередь настала как-то слишком быстро. Лучше бы я первой была. Сердце стучало в ушах, душа спряталась в пятки. Теперь я поняла, где у человека ложечка, под которой сосёт. Вот сосала там от страха знатно. Мужчина неожиданно мягко взял мою ладошку, погладил грубыми пальцами и накрыл, словно жемчужинка в раковине. Маленькая белая ладошка в загорелых ручищах иномирца. «Потерпите!» И я честно постаралась, но под конец не выдержала, и, стиснув от боли зубы, прошепела что-то из бандарийской нецензурщины У вас поразительное знание языков сухо заметил Наэль поднимая мою голову за подбородок Посмотрите на меня И я посмотрела Пожалуй, я только сейчас смогла хорошенько рассмотреть мужчину, стоявшего передо мной, буквально в полуметре Он был хорош собой Но не из-за внешней красоты, а внутренней силы, необъяснимая харизма, таинственность, брутальность, о которой так много пишут в книгах, проявлялись в каждом его скромном, но точно выверенном движении. Уверенный взгляд смотрел вглубь моей души, не просто в душу, а в самую суть. Я прислушивалась к ощущениям, почудилось, что тот же символ, что остался на ладони, наэль выжигает внутри меня, на каких-то тонких оболочках моей астральной сущности. В какой-то миг захотелось сделать шаг вперёд и прикоснуться к этому странному, незнакомому мужчине, почувствовать, какова на ощупь его смуглая кожа. прикоснуться к плотно сомкнутым губам. Я мотнула головой, отгоняя на вождение. «Ты!» — возмутилась я, каким-то чудом, найдя в себе силы отвернуться. «Не смей манипулировать моим сознанием!» Стоявшие неподалеку нелюди, до этого шептавшиеся и наблюдавшие за нами с неприкрытым любопытством, вмиг умолкли. Наэль сдвинул брови, вновь довольно бесцеремонно повернув мою голову за подбородок, и ещё раз заглянув в глаза. "Даже не думай", вырвалось и отступила на шаг, прожигая мужчину негодующим взглядом. "Лори Ратгал, главный лекарь Магалита", неожиданно произнёс Наэль, словно ничего не произошло. К нам поспешил выше упомянутый лекарь эта команда с земли фави софия разрабатывает лекарство от болезни лаёнелла в ближайшее время вам предстоит работать совместно или ликвидировать эту заразу по крайней мере выкинуть её за пределы вёрджела на наше счастье лори радгал выглядел как человек. Смуглая кожа и чёрные волосы, которые являлись отличительной чертой виржилицев. Высокий, подтянутый, молодой. Я расплылась в довольной улыбке. Работать с таким бок о бок будет одно удовольствие. Очень рад, Фавио Софья. Не терпится обсудить с вами детали проекта. Не слышал, чтобы кто-то из других миров занимался болезнью Лайонелла. Коллеги считают это напрасной тратой времени. Тем удивительней, что мы с вами нашли друг друга. Я смущённо улыбнулась и отпихнула бедром Раю, которая пощекотала меня по спине. "Да", флиртовала Но это больше от страха и стресса. Я, блин, в другом мире. Не верилось, не ощущалось. Всё это казалось каким-то нереальным. Что вам понадобится для решения задачи? Наэль явно торопился быстрее от нас отделаться. Поэтому я перешла сразу к делу. Мне нужна просторная лаборатория с окном и хорошим освещением. Присутствующие, с которыми, видимо, нам только предстояло познакомиться, присмотрели и медленно перевели взгляд на Наэля. Любые ингредиенты, которые я скажу, и оборудование из этого списка. Я залезла в рюкзачок, и среди кучи барахла, скинутого в него на скорую руку, извлекла сложенный в четверо листок. Он давно был заготовлен. Я планировала сделать запрос через Вадимыча, чтобы руководство Чуд-О мне все это дело предоставило. Не думала, что пригодится в другом мире. На губах мужчины играла весьма странная улыбка. стоявший рядом с ним главный лекарь поспешил принять из моих рук листок и передать ноэлю тот небрежно раскрыл пробежался глазами по довольно объёмному списку и с иронией спросил что-то ещё не надо быть пророчицей чтобы прочитать между слов а не обнаглела ли ты Я тут его народ спасти прибыла, а он чем-то, видите ли, недоволен. Нет, с улыбкой ответила на скрытый вопрос. А по поводу чего-то ещё в ходе работы разберёмся. Я ведь не видела, чем оснащены ваши лаборатории и с чем придётся работать. Вы умеете читать мысли? «Да, Боже, упаси! Уверена, они страшней, чем ваш внешний вид!» Слова вылетели, а осознание пришло существенно позднее. Присутствующие синхронно отступили на шаг назад, а Рая дернула меня за рукав. «В смысле, я имела в виду...» Собеседник с интересом меня разглядывал. А в то время, пока я лепитала что-то несвязное, в зал быстрыми шагами вошёл посыльный. В полной тишине шаги звучали отбойным молотком. Топ-топ, топ-топ. Магал. Прошу прощения, что беспокою. Разрешите передать вам письмо. Разрешаю, кивнул он. С лёгкой улыбкой, наблюдая за моим стремительно бледнеющим лицом. Вы же понимаете, начала я заплетающимся языком, когда Магал прочитал письмо и отдал его обратно посыльному. Прокашлялась и продолжила твёрдо. Вы же понимаете, что я землянка, и ваши законы формально на меня никак не распространяются. Верное слово. Какое именно? Формально, а с формальностями я никогда не ладил.